Глава двадцать третья. На следующий день Чарльз опять отправился к мисс Силвер. «Что вам известно про Амброза Кимберли?» – спросил он. Мисс Силвер упустила петлю, подцепила ее и только тогда ответила. «Хм, это имя мне известно, и прежде чем Чарльз заговорил, торопливо добавила. Я хотела вам кое-что сказать, мистер Моррей». Я бы позвонила, если бы вы сами не пришли. — Слушаю, — сказал чарльз Она взяла коричневую тетрадь. — Начнем с Джафрея. Он вернулся домой в воскресенье. Я до сих пор не могу найти машину. А владельца? И владельца. Она похлопала спицей по странице. — О, Джафрея, все. Я хотела с вами встретиться из-за Уильяма Коула. Я выяснила, кто он такой. И кто же он такой? — Леонард Моррисон. Чарльз остался невозмутим. «Боюсь, это мне ни о чем не говорит». «Чушь!» — сказала мисс Силвер. «Шесть лет назад дело Тейла Моррисона. Вы должны его помнить». Чарльз начал что-то припоминать. «Вы хотите сказать, что этот Уильям тот самый Моррисон?» Ему дали бы пожизненное заключение, если бы не возраст. Тогда ему не было восемнадцати лет, и суд принял этого внимания. Чарльз начал вспоминать это дело. Страшное дело. «Да-да», кивнула миссилвер будто отвечая на невысказанный вопрос. «Хладнокровный, опаснейший человек, к тому же замечательный актер. На суде он разыгрывал из себя тупого, неотесанного недоросля, и суд ему поверил. Они не разглядели подлинное лицо Леонардо Моррисона». миссилвер Силвер твердо посмотрела в глаза Чарльзу. «Мистер Моррый», «Я хочу спросить вас со всей серьезностью, что вы собираетесь делать?» «Не знаю», — ответил Чарльз. «Сколько вы еще намерены тянуть, прежде чем обратитесь в полицию?» «Я не собираюсь обращаться в полицию», — мисс Силвер едва заметно вздохнула. «Вам придется, в конце концов, насколько далеко вы дадите делу зайти, прежде чем сделаете то, что нужно было сделать с самого начала?» Чарльз потер подбородок. «Думаете, если б я к ним пришел, мне бы кто-нибудь поверил?» «Не знаю». «А я знаю. Мне бы сказали, что я пьян и в вежливой форме, посоветовали идти домой и проспаться. Вы-то сами, мисс Силвер, вы поверили в мой рассказ?» Мисс Силвер захлопнула тетрадь и выпрямилась. «Раз уж вы спросили, мистер Моррэй, я отвечу, нет. Я склонялась к тому, что вы плотно пообедали». Вы не производили впечатление человека, подверженного галлюцинациям. — Да, должна признаться, я решила, что вы, простите, отпраздновали свое возвращение. — Вы сейчас так думаете? — Сейчас нет, — сказала мисс Силвер. — А что вы думаете? — Я верю, что вы столкнулись с опасной группой людей, состоящих в преступном заговоре. Я верю, что мисс тандин угрожает серьезной опасность И я еще раз вас спрашиваю — «Как далеко вы дадите делу зайти?» Она тихонько вздохнула и добавила, «Вы не можете бесконечно прикрывать мисс лантон Чарльз почувствовал, как страх пронзает его точно острая игла. Он с трудом овладел собой и холодно спросил, «Что вы имеете в виду?» Мисс Силвер покачала головой. «Мистер Моррей, какой смысл притворяться дальше? Я выложу карты на стол». И очень советую вам сделать то же самое. Мне доподлинно известно, что мисс Стандин живет у мисс Лантон с ночи пятницы. Она ушла из дома около шести вечера в пятницу. Мисс Лантон привезла ее к себе на такси без четверти одиннадцать. Что происходило в интервале, я не знаю. Вы, естественно, знаете. Разве? О, да, я так считаю. Вы помогали мисс Лантон тащить наверх мисс Стандинг, совершенно измученную и в истерике. Она была напугана только и всего, — сказал Чарльз. — Рада это слышать. Я не спрашиваю вас, почему вы не были искренне со мной по поводу мисс Стандинг. Не спрашиваю, потому что знаю. — И что же вы знаете? — спросил он, стараясь быть при этом как можно ласковее. — Вернее, что вам кажется, вы знаете. Мисс Силвер подняла с колен вязание, чтобы довязать носок белого башмачка. — Я скажу вам, что знаю. Вы наткнулись на заговорщиков. Вы увидели несколько человек и не разглядели их. Это были мужчины. Однако, мистер Моррей, я думаю, что вы также увидели человека, которого узнали. Думаю, это была женщина. И думаю, это была мисс Лангтон. — У вас богатое воображение, мисс Силвер, — отметил Чарльз. Мисс Силвер считала петли. Три, четыре, пять, шесть, семь. Только после этого она заговорила. «Я так думаю, потому что иначе не удается объяснить, почему вы подвергаете риску, мисс Стандинг. Ей следует быть под защитой полиции. Думаю, вы это понимаете». «Она под защитой мисс Лангтон и моей». Мисс Силвер грустно посмотрела на него. «Вы доверяете защите мисс Лангтон?» «Полностью доверяю. К тому же они не знают, где она». «Боюсь, что знают». На этот раз Чарльз по-настоящему испугался. «А что заставляет вас так думать? Как только вы вошли, мистер Моррей, вы упомянули одно имя. Вы спросили, что я знаю об Амброзе Кимберлее. Почему вы об этом спросили?» Наступило молчание. Его нарушила мисс Силвер. «Мистер Моррей, я умоляю вас быть откровенным. В таком серьезном деле укрывательства... Очень опасная политика и для вас, и для мисс Тандинг, и в отдельной перспективе для мисс лантон Она легонько покашляла. Расскажу об Амбразе Кимберлее. Вчера я о нем говорила, не называя имени. Вчера? Я рассказала вам, что Уильям Коул три месяца проработал у миссис Джеймс Барнард. «А когда вы спросили, не случилось ли за это время в семье какой-то беды, я упомянула, что племянник мистера Барнарда с позором покинул страну». «Да? И что?» «Так вот племянника звали амброз Кимберлей». Наступила долгая пауза. Чарльз уставился на голую стену, и воображение его разные картины. Он отвлекся от них и переключился на мисс Силвера. «Амброс Кимберлей вчера заходил к мисс Лантон. Дома была одна мисс Стендинг. Кстати, раз уж вы все знаете, вам, видимо, известно, что мы изменили ей имя», — сообщил Чарльз. «Да, я знаю. Грета Уильсон». Кимберлей представился другом мисс Лантон. «Вообще-то они пару раз встречались на танцах прошлой зимой, а когда он уехал из Англии, думаю, это было в июне». Дело держалось в секрете, как вы понимаете. Расследование не проводилось. Мистер Барнард смирился с потерей. О том, что случилось, знали всего человек пять. А теперь я спрошу вас, мистер Моррей, считаете ли вы, что можете доверять мисс Лантон после всего, что я вам сказала? А почему же нет? Кто выдал местонахождение мисс Стандинг? Наверное, ее кто-нибудь видел, предположил Чарльз. Кто-нибудь? Позвольте вам напомнить, что это очень немногие знают, как она выглядит. В Англии ее не было больше года, ее никогда не фотографировали. К мисс Лангтон она попала только в пятницу. Но в субботу она ходила в кино, в шляпе, которая закрывала практически все лицо, добавила мисс Силвер. Как вы знаете, я ее видела, и мне было очень трудно ее узнать. Промежутки между шляпой и меховым воротником оставалось очень мало того, что могло бы быть узнанным. Чарльз нетерпеливо заерзал. «Амброс Кимберли приехал в воскресенье. Неужели вы думаете, что он бросился искать и навещать мисс Лантон?» «Мистер Моррей, вы играете в очень опасные игры». Лицо Чарльза было непроницаемо и твердо. «Мисс Силвер, выражайтесь прямее». «А я и так говорю прямо. Я предупреждаю вас, что нельзя доверять мисс Лантон. Предупреждаю, что мисс Стандинг в опасности». «Нет, если не найдены эти два свидетельства», — быстро вставил Чарльз. «Ее не тронут, пока она считается внепрачным ребенком. Зачем им это надо? эггер Стандинг получает деньги, больше им ничего не нужно». «А они хотели, чтобы она не женился. Зачем?» «Она отказалась». «Почему вы мне об этом не рассказали?» Чарльз встал. — Мисс Силвер, лучше бы вы мне все рассказали. Горькая усмешка исказила его лицо. Если не расскажу, вы докопаетесь сами. Вы это хотите сказать? Мы избежали бы очень многих неприятностей. А если я расскажу? Начал Чарльз и вдруг расхохотался. — Сядьте, мистер Моррей, — спокойно сказала мисс Силвер. — нервно расхаживающему по комнате. «Ладно, я расскажу, что она нам говорила. Вы правы. Вам следует знать, не буду держать вас в невидении. Но насчет мисс Лантон вы ошибаетесь, сильно ошибаетесь. Я знаю ее много лет, она бы не могла». «Унизить человека? подвести перебила его мисс Силвер. Чарльз густо покраснел. «Сядьте, мистер Моррей!» еще раз повторила свое предложение мисс Силвер. Чарльз сел и рассказал историю Маргот так, как она рассказала ее Маргарет.